Столики были установлены на дощатом помосте, нависшем прямо над рекой. Слева на таких же мостках — пляж с лежаками. Мягкая тень от зонта, волны прохладного воздуха от вентиляторов — все здесь располагало к релаксу, или, как говорили в прежние времена, к неге. — А цены не очень дорогие, — сообщила Саша, углубившаяся в изучение меню. — Салат из крабов — 22 рубля. Отбивная из мраморной говядины. Пятьдесят пять. А что такое мраморная говядина? Да черт ее знает. Но это не рубли, это уе. Видишь, внизу написано. Девушка в ужасе отложила карту. Не беспокойся. Выбирай, что хочешь. Клиент оплачивает все расходы. Он помахал платиновой кредиткой, полученной от Аркадия Сергеевича, но сам в меню еще не заглядывал. Все время следил за объектом. Марфа и Захер. Вот когда зеркальные очки пригодились. Валя заняла столик по соседству с летагентшей, которая, на счастье, обедала в одиночестве. Сейчас она, посасывая сигарету, как раз делала заказ. Голос уверенный, слышен издалека. По всему видно, эта дамочка здесь как дома. — Просто порежьте зеленюшечки, капельку ачетто-бальзамико, оливковую маслицу ложечку. Марио знает, какую я люблю. «А рыба у вас сегодня какая?» Едва официант удалился, за дело взялась Валентина. Подошла с сигаретой в руке, что-то сказала. Очевидно, попросила прикурить. Наклонившись к зажигалке, бросила на Марфу длинный взгляд из-под челки. Фандорин поморщился. «А можно я буду закуску первое, второе и третье?» Тронула его за руку Саша. «Что? Ну, конечно, можно». Когда он снова повернулся, обе красотки уже сидели рядом, а официант переносил с одного столика на другой вален прибор. — Кажется, контакт налажен, — прошептал Ника. — Угу. Но для Саши вокруг было слишком много всего интересного. Определившись с выбором блюда, она стала вертеть головой во все стороны. — Выглядите, голая совсем. На самой ближней к столикам лежанки. Спиной кверху загорала фантастически сложенная девица. В первый миг Николасу тоже показалось, что на ней ничего нет. — Ну что то она в трусах, видишь? Из складки между ягодиц высовывался шнурочек телесного цвета и, раздвоившись, охватывал талию. Николас поскорей отвел взгляд. Принесли закуску. Ему салат, Саше — селедку под шубой. Девочка сосредоточенно заработала вилкой. За интересующим Нику столиком дружба крепла прямо на глазах. Марфа и Валя о чем-то перешептывались, лазили вилками друг дружке в тарелке. На шефа ассистентка ни разу не посмотрела, она была вся в образе. Но минут через десять вдруг встала, направилась в сторону туалета и метнула на Нику быстрый, многозначительный взгляд. Немного выждав, он пошел туда же. — Все, намази, — скороговоркой сообщила помощница, поправляя прическу перед зеркалом. Сейчас поедем к ней смотреть коллекцию бабочек. Она в Жуковке живет. Интересная женщина с шармом. — Каких еще бабочек? — нервно зашептал Фандорин. Валентина, я вовсе не требую от тебя таких жертв. Она проникновенно посмотрела на него. — Для вас, Николай Александрович, я пойду на что угодно, вы же знаете. — Да не надо мне! — разозлился он. — Неужели нельзя с ней без этого? Про Достоевского поговорить? Валя обрадовалась. — Ревнуйте? — Причем тут ревность? — Ну и нечего тогда. Потусуйтесь тут с Сашкой пару часиков. Потом подваливайте в Жуковку. Там кафешка есть итальянская. Ждите. Вот вам ключи от тачки. Меня Марфуш подвезет. А документы на машину? — Зачем? Кто на Рублевке Бентли остановит? Саша поела по полной программе. А поскольку торопиться было некуда... Схомячило, еще одно слово из валеного глоссария, целых три десерта. Ника скучал, от нечего делать, прислушивался к разговору. Слева два молодых человека в концептуально продранных майках увлеченно обсуждали новые модели мобильных телефонов. Справа ланчевал одинокий бизнесмен в летнем льняном костюме и все время вел переговоры по телефону. Слова были вроде все понятны, но смысл этих речей от Николаса ускользал. — Я уже озвучивал, что мы как бы готовы порешать этот вопрос в плане поддержки. Привлеченку обеспечим, но только если объект реально в шаговой доступности. И дальше все в том же роде. Бизнесмен ушел. За его стол села парочка, парень с девушкой, оба в купальниках, и громко начали обсуждать всякие интимности. — Что за предъявы, Макс? Я прямо в шоке! — горячилась барышня изъясняясь на причудливой смеси блатного говорка и гламурного сленга, которая в ходу у нынешней продвинутой молодежи. — Подумаешь, апелляцию не сделала, а сам дезодорантом не пользуется. — Не гони, — обиделся кавалер. — У тебя чего, нос заложила? На, нюхай. Хуго-босс, летняя коллекция. — Знаешь, Оксан, тебе пора серьезно задуматься о наших отношениях. Надо уважать сексуального партнера. Николас покраснел и заскрипел стулом. — Саша, может быть, переберемся на пляж?